Глава 31. Из-за большого размера нашей сценической конструкции и сложности переноса дат выступлений на огромных открытых площадках, мы часто играли всего по 2-3 концерта в неделю. У меня образовалось чересчур много свободного времени. Чтобы занять себя и хоть на пару часов оттянуть безудержное пьянство, я во время тура иногда арендовал какую-нибудь студию и записывал собственные песни. У меня накопилось несколько песен, которые, как мне казалось, стилистически не подходили «Гансен Розес». И я решил, что все же смогу записать сольный альбом, как «Принц», играя на всех инструментах. Я ни на секунду не притворялся, будто одарен в той же мере, что и «Принц». Буду играть на всех инструментах небрежно, в духе Джонни Тандерса, но все же я уже записал одну песню «The Majority». Как раз перед началом «Большого тура», Ее спел Ленни Кравец. Я подружился с Ленни еще до того, как он стал звездой. В то злополучное лето в Чикаго у меня на руках уже была демозапись его первого альбома. Поскольку я писался в ходе тура, то мог приглашать на запись ребят из групп, открывавших наше выступление, и из числа музыкантов, живших в городах на нашем гастрольном маршруте. Себастьян Бах, Дэйв снейк Сабо и Роб Афьюза из группы Скидроу помогли мне с парой песен. Джерри Кантрел из группы Alice in Chains тоже записал гитарное соло. Также мне помогали Слэш, Гилби и Мэтт. 6 июня 1992 -го года мы отыграли платный концерт для ТВ в Париже и пригласили принять в нем участие Стивена Тайлера и Джо Перри из «Айра Смит», а также Ленни Кравица и Джеффа Бека. В конце концов Джеффу пришлось отказаться, поскольку во время репетиций у него возникли проблемы со слухом, но он предложил принять участие в записи моих песен, и я не мог в это поверить. После концерта в Париже Ганс Роузес провели несколько свободных дней в Лондоне, и мы с Джеффом Бэком договорились о том, чтобы заняться там студийной записью. Заодно я пригласил в Лондон маму, ведь она никогда не была в Европе, да и по большому счету вообще нигде за пределами США, поскольку занималась воспитанием восьмерых детей и не имела достаточно денег. Мама страшно любила детективы Агаты Кристи и питала страсть ко всему подчеркнуто английскому. К тому же ей нравилось иметь возможность позаботиться обо мне. Я договорился с моим другом, барабанщиком Слэмом Тандерхайдом из группы Zodiac Mindwarp and the Love Reaction, что он пригласит маму к себе домой на настоящий английский чай, а затем приведет ее в студию, где мы будем записываться с Джеффом. Когда мама приехала, Джефф уже разыгрался. Он виртуоз, и следить за его игрой — все равно, что наблюдать, как музыка рождается сама собой. Когда Джефф исполнил несколько стремительных соло всего в одной песне, моя мама сказала, «Джефф, ты действительно здорово играешь на гитаре». Мама не знала о культовом статусе Джеффа Бека, как и не знала она о группе Yardbirds и о великих альбомах Wired и Blow by Blow. Джефф невозмутимо ответил, «Что ж, большое спасибо, Мэри». Мама не знала о культовом статусе Джеффа Бека. Значит, тебе понравилось? Джефф Бек всегда будет моим кумиром. 21 июня 92 -го года Гансен Roses пришлось заплатить за то, что общественный транспорт в швейцарском городе Базеле работал допоздна. Добраться в город с футбольного стадиона можно было только трамваем, а трамвайная линия обычно закрывалась задолго до окончания нашего концерта. Или, вернее сказать, даже до его начала. Почти каждую ночь мы слышали, как публика сперва волновалась, а потом шла в разнос. Примерно через час люди начинали скандировать обидные фразы, а затем забрасывали сцену пивными бутылками, камнями и вообще всем, что подворачивалось под руку. Все члены технической группы знали, что нельзя выходить на сцену перед линией оборудования, чтобы не стать живой мишенью. Из-за кулис было трудно понять, начали люди перелезать через ограждение и карабкаться на сцену или еще нет. То есть, начались ли настоящие беспорядки? Но грохот падающих предметов и обидные кричалки звучали достаточно угрожающе, чтобы моя душа наполнялась дурными предчувствиями, страхом и стыдом. Зная свой выход, как говорится. На этом этапе тура мы делили самолет с группой Юту, и Boeing 727 пересекал небеса Европы, доставляя каждую группу на место следующего концерта. Все становилось слишком роскошным. Мы часто летали из отелей на концертные площадки на вертолетах, причем не на одном. Порой даже брали большие двухроторные вертолеты «Чинук». Свободные дни мы арендовали для морских прогулок яхты размером с нефтяной танкер. В забронированное именно под нас время, мы шлялись по дизайнерским бутикам и целыми днями гоняли на картах по трассам, открытым исключительно для нас. Все стало не то что большим, а гигантским. Абсолютно все». Когда однажды Макбоп и его брат подрались поздно вечером в клубе, их разнимал Гарри Коник-младший. Вот так мы были знакомы со звездами, и они разнимали драки между членами нашей технической команды. Во вторник, 23 июня, в Роттердаме, я ужасно перенервничал за кулисами после того, как голландская полиция сообщила нам, что электричество отключат в 23.30. Фэны уже ждали два часа с тех пор, как открывающая группа Fate No More ушла со сцены так что мы никак не могли завершить концертную программу к этому сроку. Я боялся новых беспорядков, но Эксел со сцены сообщил публике об угрозах полиции и фактически предложил зрителям разгромить площадку, если концерт будет остановлен. В результате электричество не отключили. Примерно через неделю мы завершили этот этап тура в столице Португалии, Лиссабоне, а затем улетели домой. Я настолько привык жить в отелях, где вел себя как животное, что, когда проснулся в спальне собственного дома, то первым делом плюнул на пол и попытался сделать заказ в номер. В промежутке между европейским этапом нашего тура и совместным туром с «Металлика», который стартовал в конце июля, я женился на Линде Джонсон, модели журнала «Пентхаус», и моей сообщнице по части наркотических приключений. Я не помню собственной свадьбы, но полагаю, что все происходило так. Думаю, мы поженились на лодке на озере «Эрохэд», где я все еще закатывал вечеринки, вращавшиеся вокруг кокаина и разврата. Мы пили там с кучей друзей. А когда я пришел в себя через несколько дней, то обнаружил, что женат. Капитан Элодок тоже имеет право жениться. Наша с Линдой связь не в последнюю очередь объяснялась тем, что при ней я мог нюхать кокаин и даже курить крэк, и теперь мы были женаты. Но даже мне было очевидно, что моя жизнь превращается в полный фарс, раз я женился на подружке наркоманки, Куда уж дальше. В июле 92 -го года мы начали совместный хейдлайн-тур с «Металлика» на стадионе RFK Stadium в Вашингтоне. Часто подобные туры сопровождаются вечными спорами о том, кто будет закрывать концерт, но не в этом случае. Музыканты «Металлика» любезно настояли на том, чтобы выходить на сцену первыми, и это было умно. Они хотели выступать и получать деньги, независимо от того, вовремя ли выйдет на сцену группа N' Roses. Менее чем через месяц после начала тура, 8 августа 1992 -го года, мы играли в Монреале. Фронтмен «Металлика» Джеймс Хэтвилд по неосторожности наступил на провода, идущие к одной из перетехнических свечей, замкнул их и в итоге попал в больницу с обширными ожогами. Музыканты Metallica вернулись на сцену после того, как Джеймса увели за кулисы. Объяснили, что произошло, и извинились за прерванное выступление. Мы могли бы спасти положение, отыграв длинную программу. Это было бы великодушно по отношению к фанатам и к музыкантам Металлика. И правильно, в профессиональном смысле. А ведь мы были способны выдать программу эпической длины. Мы играли 4 часа в Лос-Анджелесе в тот вечер, когда узнали, что сведение альбома Fusion Illusion» завершено. Но этого не случилось. В Монреале произошло ровно то же, что и везде. Мы опоздали с выходом на сцену через два часа после того, как Хэтвилда увезли в больницу и отыграли концерт перед совершенно разъяренными фенами. Да, это были наши собственные поклонники, да нельзя злые на нас. Я сидел за кулисами со стаканом в руке, прислушиваясь к звукам, доносящимся с арены, и чувствовал, как меняется настроение публики. Гул десятков тысяч голосов людей, которых охватывает раздражение. Глубокий низкий звук, проникающий сквозь стены и заставляющий вибрировать фундаменты здания, где расположены наши гремерки. Это ужасный звук, и моя собственная паника, стыд и разочарование лишь усугублялись этим гулом. Доведя публику до крайней точки, мы наконец-то вышли на сцену и начали выступление. А через 45 минут в Эксло полетела микрофонная стойка. Он бросил петь и ушел со сцены. Теперь беспорядки начались вовсе не у сцены. Мы их даже не видели. Толпа взбесилась где-то в фойе и около точек с мерчендайзингом, а затем стала крушить все на улице. Наша техническая группа провела обычный демонтаж сценической конструкции, совершенно не обращая внимания на беспорядки, бушевавшие вне нашего поля зрения. Только когда наши автобусы выехали с парковки, мы увидели, что творилось вокруг. Перевернутые полицейские машины, горящие автомобили, масса разбитых окон. И снова, похоже, немало раненых. Я в очередной раз ощутил тоску, но вместе с тем глубокий стыд, неумолимо ввинчивающийся в мое одурманенное водкой сознание. Так не должно быть.